Великие дела В девять утра в палатке прозвучал сигнал подъема и включился яркий свет. После двухминутной пытки сиреной в динамиках под потолком раздался голос Пятигорского. «Мальчики и девочки, нас ждут великие дела. Завтрак вам уже несут. На столе есть чистая одежда. Надеюсь, что с размерами не напутали. Кто желает, может переодеться. Ждем вас в командном шатре». Он отключился, но через несколько секунд включился снова. «Да, совсем забыл. Душ обязателен для всех. С вами рядом находиться некомфортно. Уж извините. Теперь все. До скорого». Все постепенно поднялись, потягиваясь и зевая. Юрка с полузакрытыми глазами побрел по проходу босиком в сторону туалетов и душа. По дороге он почесал себе яйца и громко пукнул. — Вот парень, уже чувствует себя как дома, — прокомментировала Юля, морщась. — А чего? — буркнул Юрка, оглядываясь на нее через плечо. — Гробокопателям все нипочем. Андрей подошел к столу на кухне, осмотрел оставленную там одежду и раздал всем по комплекту, проверяя наклейки с именами на пакетах. Маша раздала всем текит, один занесла Юрке в душ вместе с комплектом одежды. После утреннего душа все переоделись. Форма была такой же, как у солдат и охраны, только темно-серого цвета. «Еще бы на спине и груди какой-нибудь знак нам нарисовали, чтобы стрелять удобнее было», — зло проговорил Семенович. «Сказал чувак, замочивший двух студентов», — глянув на него в упор, съязвило Света. «Что было, то было», — вздохнув, ответил Семенович. «В палатку зашли охранники, принесли еду». Расставили на столе контейнеры и внимательно осмотрели группу. «Форма вам к лицу», — прокомментировал увиденное командир охраны. «Лифчики нам не вы подбирали?» — поинтересовалась Маша. «Мой чуть жмет, не угадали с размером». «Нет, не мы, но все быстро исправим». «Вам какой размер необходим?» — серьезно спросил командир и взялся за рацию. Его отношение к вопросу замены лифчика немного смутило Машу. И она тихо ответила, «85Е, а вы мне С принесли». «В палатку тестовой группы принесите, пожалуйста, замену части униформы. Штатный бюстгальтер, размер 85Е», – буркнул командир в рацию. «Принято», – раздалось в ответ. «Спасибо», – сказал командир и повернулся к Маше. «Ждите, скоро принесут. После завтрака вас ждут в командном шатре. Кстати, ваш воскресший друг...» Он кивнул на Павла Сергеевича. «Я смотрю, еще спит. У него все хорошо. Кто ж его знает, воскрес — это уже полдела. Но из него же вся кровь, считай, вытекла. Надо, наверное, время, чтобы ожить окончательно. У нас и без него хлопот хватает. Пусть поспит», — произнес Сергей. «Интересно тут у вас», — командир покачал головой. «Мы же вчера сказали, своя атмосфера. Хотите, вливайтесь в ряды. Там лужа недалеко есть». — Надо только водички и спить, и порядок, — заметила Марина. — В смысле? — не понял командир. — Вас, видимо, в курс дела не ставят, а это забавно. Марина оглядела командира с ног до головы. — Вы водичку из луж тут не пейте, а то козлятами станете, будете с нами в загоне сидеть. — Хорошо, спасибо. Командир почему-то стушевался и вышел из палатки. — Зачем ты так с ним? — спросил Сергей у Марины. — Нормальный вроде мужик. «Все они нормальные, пока ты шаг в сторону не сделал, или пока им не приказали взять дробовик и вынести тебе мозги», включился в разговор Владимир. «Ну что ты все со своим посттравматическим синдромом? Ну, постреляли в тебя, сам нарвался, успокойся уже», огрызнулась на него Марина. «Да он же ни секунды не думал, взял и выстрелил», не унимался Владимир. «Думаю, он все прекрасно понимал про нас, потому и выкинул эту штуку» сказал Сергей. После завтрака, убравшись и выкинув грязную посуду, выпили кофе. — Все готовы, — осведомился Сергей. Кроме Павла Сергеевича все ответили утвердительно. — Пойдемте посмотрим, что нам приготовили господа военные. Профессор обещал, что будет интересно. Группа вышла из палатки и бодрым шагом направилась к командному шатру. Летнее утро было в самом разгаре. Пели птицы... Теплый ветерок шелестел в кронах деревьев. Солнце приятно грело. Сейчас бы искупаться, мечтательно проговорила Маша. Уже накупались на всю оставшуюся жизнь, фыркнула Марина. Свалили бы сразу, может, и пронесло бы. Чего теперь душу травить, сказал Сергей. А где она теперь, душа? не унималась Марина. Ну, правда, прекратите уже, пожалуйста, попросила Юля. И так тошно. Они уже были у в шатер. Охранник открыл перед ними дверь, приглашая войти. «Какой галантный мужчина! Боже мой!» – жеманно произнесла Юля, послав охраннику воздушный поцелуй. За столом у большого экрана их уже ожидали. Профессор, полковник и множество людей в военной форме и белых халатах. Стол был сделан большой подковой, повернутой открытой частью к экрану. На экране появилась карта местности – на которой по всей территории пульсировали красные точки. «О, спящие красавцы и красавицы!» — воскликнул профессор. «Мы уже вас заждались. Чтобы не повторять все дважды, решили без вас не начинать. А вы оказались любителями хорошо поспать. А где ваш пожилой товарищ?» — спросил он у Владимира. «Он вчера покончил с собой, но сейчас с ним вроде уже все в порядке. Спасибо!» — будничным тоном ответил тот. «Спит!» «Мы думаем, потому что потерял много крови». «Много?» «Если быть точным, почти всю, что смогла из него вытечь. Но мы надеемся на скорое возвращение Павла Сергеевича в строй». «Надо же, какой ранимый мужчина, а по нему так сразу и не скажешь. Детишек наших замочил, не побрезговал, а тут на тебе, расстроился!» Профессор покачал головой. «Ну, хорошо». Пятигорский хлопнул в ладоши. «Садитесь». «Вас, молодой человек», — обратился он к Андрею, — «попрошу сесть рядом со мной. Вы вчера удостоились высокого доверия, влились в ряды штаба данной операции, так что не стесняйтесь, осваивайтесь, ознакомимся с отчетом на данный момент. Антон, прошу вас». Профессор кивнул одному из белых халатов, молодому человеку с замысловатой прической и тонкими усиками. Тот встал и, взяв в руки пульт, нажал кнопку. На экране появилось изображение мутной темно-зеленого цвета жидкости, густо усеянной мелкими зернышками. В левой части экрана промелькнула длинная зеленая полоса, похожая на змейку. — О, снова зеленые сопли! — вскрикнул Юрка, показывая пальцем на экран. — Что, простите? — повернулся к нему Антон. — Мы такое уже видели с нашей камеры, когда она нырнула в воду на дне провала. — Только без этого десерта с семенами чиа, пояснил Юрка. Семенами ча? Антон явно был сбит с толку. — А ведь верно подмечено, — засмеялся профессор. — Споры при такой плотности действительно напоминают семена ча в десерте. Я такой часто покупаю. — Да, забавно. — Так это споры? — настал черед удивиться Юрке. — Да, это вода из вашего провала под сильным увеличением. — В таком виде чужак и попадает в организм. Тут увеличение в несколько тысяч раз. Споры небольшого размера, но тут, надо признать, невероятная концентрация. Насчет их похожести на десерт не могу судить. Не ем сладкое. Антон поморщился. — А эти полосы, что это такое? Мы их видели на записи с нашей камеры. Раз мы их видели на записи, сделанной обычной оптикой, значит, они совсем не микроскопические? — спросил Андрей. Мы пока только предполагаем, что это простейшая форма жизни, созданная чужаком. Она состоит из видоизмененных спор, но по какой-то причине развитие в этом, как его назвали мои коллеги, первичном бульоне не пошло дальше. Если не ошибаюсь, термин «первичный бульон» не ваши коллеги придумали, а Александр Апарин, – поправил Андрей. Хотя он вряд ли бы оспорил корректность его применения в данном случае – «Может быть, в таком десерте жизнь и зародилась когда-то, и мы сейчас видим, каким был тот океан, откуда все мы вышли. Но в тот раз развитие не остановилось на зеленых соплях». «Мы все произошли от зеленых соплей, а не от обезьян?» Юрка засмеялся. «Давайте все-таки ближе к делу», – подключился полковник, постучав по стакану карандашом. «Не отвлекайтесь, пожалуйста». Юрка моментально принял серьезный вид. Аккуратно сложил руки перед собой, как примерный ученик, все внимание сосредоточил на экране. Полковник фыркнул и покачал головой. «Благодарю за комментарий, молодой человек». Антон слегка поклонился Андрею. «Могу я продолжить, с вашего позволения?» «Продолжайте, пожалуйста», – распорядился профессор. Его очень забавляло происходящее и искры между его коллегами и молодыми исследователями в особенности. Несмотря на явную потенцию создать новые формы жизни, чужак ограничился только этими странными существами. Провал случился во время землетрясения, чуть более года назад. Но подземная полость с тем, что мы называем бульоном, потому как водой это уже назвать никак нельзя, существует очень давно. Возможно, стоит скорректировать нашу теорию в части способности чужака создавать жизнь, тем более что источником этой теории является носитель, то есть зараженный чужаком субъект. При всем уважении нам стоит с большей осторожностью относиться к такому источнику информации. «Вы имеете в виду, что мы, будучи носителями, можем сознательно дезинформировать вас?» – поинтересовался Сергей. «Ну, может быть, не совсем сознательно?» – немного замялся Антон. «А как?» – настаивал Сергей. «Мы до сих пор не знаем задачи целей чужака». Согласно действующим установкам, он рассматривается нами как угроза. Вы – зараженные им субъекты, которые, благодаря вашим предыдущим заслугам, попали в исследовательскую группу, причем в ее руководящий блок. Вмешался в разговор сидящий слева от полковника другой белый халат – пожилой мужчина с густой седой шевелюрой и в старомодных очках. Два вопроса – что за установки и что за предыдущие заслуги? спросил у него Андрей. «Я отвечу. Установки мы получили от руководства. Думаю, вы понимаете, о ком речь?» Он кивнул наверх. «Вы считаетесь угрозой. До того, как вы заразились, вы проделали отличное исследование, которое и привело нас всех сюда. Благодаря этим заслугам вы заняли место в нашей группе, еще раз отмечу, в руководящем составе группы». «Вы даже не представляете, насколько это уникальная ситуация. Вы должны быть изолированы, а сидите здесь за одним столом с нами. Вы же понимаете, что мы должны с вами сделать по протоколу?» «Догадываюсь», – пробормотал Андрей. «Но с учетом имеющихся данных о том, как чужака изменяет носители людей, мы просто обязаны с должной осторожностью относиться к вашим словам, к информации, которую вы нам предоставляете». Прошу вас с пониманием относиться к этому обстоятельству. Хочу дополнить, что благодарить за все вы должны прежде всего профессора. Если что-то пойдет не так, отвечать будет он. Дмитрий Сергеевич, благодарю вас за напоминание об этом обстоятельстве и данные нашим молодым, не побоюсь этого слова, коллегам разъяснения», сказал профессор, наклонившись над столом, чтобы лучше видеть собеседника. «Раз мы во всем так замечательно разобрались», — снова взял слово, стоящий перед экраном Антон, «давайте вернемся к нашим гипотезам относительно чужака, в особенности к вопросу возможности зарождения, либо толчка к зарождению новых форм жизни. Почему, имея возможность творить, в данном случае он остановился на столь странных полуформах? С чего вы взяли, что он остановился?» — перебила его света. «Ну, мы же не видим в провале на засыпанном озере никаких новых форм жизни», глядя на нее с улыбкой, ответил Антон. «Это же очевидно». Он обернулся к своим коллегам, ища у них поддержки. Те одобрительно закивали головами и повернулись к Свете, ожидая ее реакции. «Вы, видимо, представляете себе, что из этого провала должна просто переть жизнь, как из деревенского туалета, куда кинули изрядный кусок дрожжей» спросила его Светлана. «Простите?» Антон вопросительно поднял бровь. «Забудьте», — Света отмахнулась от него рукой. «Здесь источник», — продолжила она. «Он появился в этом месте не вчера, и все, что необходимо, он на нашей планете уже сделал. Сейчас это просто источник спор. Почему они иногда создают эти сопли, я не знаю. Но точно знаю, что процесс не остановился. Просто здесь вы его не увидите». «Откуда такая уверенность?» «Я чувствую эти споры, и я чувствую камень». «Камень? Что за камень? Что мы знаем про камень?» Снова оживился Дмитрий Сергеевич. «Тот, что лежит на дне засыпанного озерца. Вы же должны были его видеть в провале. Он центр всего. Его я чувствую очень хорошо. От него исходят тепло и сила». Его частицы вы можете найти в украшениях жителей уничтоженного села и особенно в различных предметах в церкви. Когда пытаешься настроиться на камень, перед мысленным взором возникает черное солнце. Именно черное солнце. Оно теплое, живое, родное. Те, кто здесь жил, воспринимали его как живое существо, Бога, покровителя. Когда, подражая окружающему миру, местные жители создали церковь и начали писать иконы, образцы которых брали у христиан, они заменили лики черным солнцем, потому что этот образ местные жители носили не только на себе в виде частички камня, но и в своих душах, внутри себя, внутренним взором они всегда могли обратиться к камню, к своему черному солнцу. «Внутри камня есть нечто живое?» – осведомился Пятигорский. Говоря живое или мертвое, мы оперируем словами языка, за которыми стоят общие для людей данной культуры образы – растения, животные, микроорганизмы. Камень можно назвать живым, но это будет концептуально неверно, так как он и есть жизнь. Если взять этот кусочек, Света взяла со стола, где лежали во множестве артефакты, найденные во время раскопок, браслет с черным камнем, и положить его в воду, она наполнится спорами – «Споры появятся не из камня. Вы можете размолоть его в пыль, и ничего не найдете. Они появятся из-за камня. Ученый, что предложил идею с первичным бульоном...» — Света сделала неопределенный жест рукой. «Опарин», — подсказал Андрей. «Да, опарин. Он был концептуально прав». Интуиция гениальных людей очень часто дает им правильные ответы на правильно заданные Вселенной вопросы, но далее озарения укладывают в ограничение текущего научного знания. Апарин правильно понял, что источником жизни была вода, в ней появились первые споры, и дальше пошел процесс творения. Чужак творил жизнь, но он накрутил слишком много всего, хотя на самом деле крайне простой процесс – «Да, я уже слышал эту идею относительно вируса Бога», прервал Свету Дмитрий Сергеевич и отмахнулся от нее рукой. «Вам никто не мешает ее проверить». Света бросила браслет в графин с водой, стоявший на столе. Брызги попали на руку сидящей рядом женщины. Она начала судорожно их вытирать. Света улыбнулась. «Когда мы закончим совещание, вы сможете убедиться в моей правоте». «Ну, положим, мы увидим там споры. А как доказать остальное? То, что можно создать новые формы жизни. Вы нам тоже это покажете?» — ехидно спросил Дмитрий Сергеевич. Остальные хранили молчание, внимательно наблюдая за разговором. Профессор горящим взором изучал Светлану. Она на некоторое время задумалась, но вскоре очнулась и, улыбнувшись, посмотрела в глаза Дмитрию Сергеевичу. «Нет, не здесь!» — Вам это в новостях покажут, если коллеги не успеют перехватить материал и вырезать его. Она оглянулась на полковника. — Мы пока не можем такое вам показать, да и не стали бы пытаться. Я была свидетелем, как благодарные зрители наградили одного нашего коллегу за невинную демонстрацию необычных способностей. Поэтому мы крайне осторожно относимся к проявлениям своих, скажем так, особенностей. — И это очень разумно с вашей стороны. — Что мы все очень ценим, — прокомментировал полковник. — Благодарю вас. Света прижала руку к груди и слегка поклонилась. — А откуда этот камень, вы тоже знаете? — осведомился Антон. — Могу только предположить, что он упал на нашу планету, судя по тому, что находится на дне кратера. А вот откуда он взялся, я не смогу сказать, — ответила Света. — Кратера? — у Пятигорского округлились глаза. — Ну да, это озерцо, засыпанное, и есть кратер, что образовался при падении. Когда раскопаете, увидите. — Если упал, значит, из космоса? — допытывался профессор. — Пока мне сложно правильно сформулировать ответ, но если сказать просто и грубо, у меня нет уверенности, что космос в то время вообще существовал, — задумчиво ответила Света. — Что это еще за бред? — возмутился Дмитрий Сергеевич. Образы, что возникают у меня внутри, очень тяжело уложить в слова. Это как сложные многомерные структуры пытаться нарисовать двумерным рисунком. Что-то обязательно потеряется, поэтому не обессудьте, стараюсь как могу. — Образы посылает вам камень? — Он их не посылает. У меня есть вопрос, я получаю ответ. — Если взять частичку камня и носить ее на себе... Света взяла другой браслет и надела его на руку увидев, что полковник напрягся, улыбнулась ему. «Если носить его на себе, то ощущение такое, словно вы сидели в машине с запотевшими стеклами, пытаясь правильно интерпретировать картинку за окном, а сейчас окна очистили до кристальной прозрачности, картинка четкая и ясная. Сложность заключается только в том, что получаемые инсайты довольно сложно паковать в слова, ведь мне, как носителю, слова вообще не нужны». Вторая сигнальная система, как вы понимаете, в нашей жизни уже не играет никакой роли. «Камень на земле один такой?» – поинтересовался полковник. «Такой большой, да, но есть масса небольших осколков. Они попали в разные части земли. Камень, видимо, распался на кусочки в атмосфере до падения на поверхность. Давайте исторические вопросы потом обсудим, а сейчас вернемся на грешную землю, в наше печальное настоящее». — прекратил экскурс в историю профессор. — С бульоном ясно, с камнем ясно. Кстати, когда мы сможем доставить сюда необходимое оборудование, чтобы его поднять? — обратился он к военному. — Экскаваторы и прочую технику мы сможем доставить за день, — ответил тот. — Отлично. Дальше у нас что по плану? — спросил профессор у Антона. — Сейсморазведка, — ответил тот и нажал кнопку на пульте, снова выведя на экран карту. Места зарядов и установки сейсмодатчиков обозначены. Оборудование откалибровано и настроено. Готовы начать. «Начинаем. Чего ждать?» – подтвердил профессор. Антон, подойдя к столу, взял рацию. «Внимание всем! Проводим сейсморазведку. Готовность 30 секунд. Отчет пошел. Прекратить все работы на объекте». На экране в правом верхнем углу появился счетчик, на котором пошел обратный отсчет – В момент, когда на счетчике появились два нуля, землю совсем немного тряхнуло. Снаружи донеслись приглушенные звуки взрывов, напоминающие отдаленный салют. Антон переключил изображение на экране на информацию с компьютера, обрабатывающего данные сейсморазведки. На экране постепенно отрисовывалась трехмерная модель подземной части территории села Затоны. «Рендеринг займет некоторое время», — произнес Антон. Пока ждем, предлагаю обсудить другие вопросы, если у кого они есть. — Возьмите, пожалуйста, воду на анализ. Соседка Светланы постучала карандашом по графину, в который Света недавно бросила браслет. Он уже достаточно там пролежал? Света взяла графин, налила немного воды в стакан и, выдержав театральную паузу, сделала большой глоток. Девушка подержала воду во рту, задумчиво посмотрела в потолок и, наконец, проглотила. «Думаю, да. Идеальная концентрация. Не хотите попробовать?» Она резко протянула стакан нервной даме, расплескав несколько капель ей на халат. Женщина вскочила со стула и начала стаскивать с себя халат. Света засмеялась. «Свет, прекрати!» — рыкнул полковник. «Для тебя это все шуточки, а людям страшно». «Страшно?» — повысила голос Света и встала. «А чего тогда тут работают? Вы все...» — она обвела взглядом людей за столом. Сидите на месте, где двести лет назад зверски убили несколько сотен человек, которые поклонялись Богу из камня и обладали неведомыми вам способностями. Вы без эмоций слушаете их историю, ставите на нас опыты, как на крысах, но в ужасе вскакиваете, если вам на одежду попало несколько капель воды. Страшно должно быть нам, чей организм в настоящий момент безвозвратно изменяется неким существом и пока никто толком не знает, чем это все завершится. Ведь за что-то здесь убили несколько сотен человек, включая женщин и детей. Про это не надо забывать. Света села. А одежду лучше смените, а то вдруг составите нам компанию. Хотя я бы на вашем месте глотнула воды. Климакс пройдет, силы вернутся. Глядишь, еще лет пять позвездите. Вы ж дама-то еще ничего. Идите вы куда подальше со своими шуточками женщина встала и с гневным видом пошла к выходу есть у нас более важные вопросы чем использование зараженной воды в борьбе с климаксом сотрудниц спросил пятигорский скажите из за стола встал один из военных высокий статный мужчина лет сорока в чине подполковника вода в этом графине в силу наличия в ней спор обладает определенным эффектом который многие уже включая вас проверили на себе восстановление здоровья исправление генетических ошибок, воскрешение из мертвых, если повреждения, повлекшие за собой смерть, не затронули компоненты центральной нервной системы, в особенности мозг. Не есть ли это пресловутая живая вода?» – он показал пальцем на графин. «Послушаем версию из первых рук. Господа эксперты-носители, кто попробует ответить на вопрос?» – поинтересовался профессор. «Минута на размышление. он засмеялся. «От команды знатоков ответит Светлана», – произнес Андрей, улыбнувшись в ответ. «Просветите нас, пожалуйста», – обратился профессор к Светлане. «Живая вода, согласно фольклору, могла оживить мертвого. В данном случае не факт, что сработает. Способность к регенерации появляется примерно через три дня, после того, как споры попали в живой организм. Я подчеркиваю, в живой. Можно попробовать на недавно умершем человеке, Возможно, споры смогут начать развитие и в мертвом теле, что приведет к регенерации и воскрешению. Думаю, в местном городке можно без проблем разжиться свежим трупом и провести опыты. Кстати, даже интересно, что получится. Возможно, в мертвом теле чужак поведет себя совершенно по-другому. Ведь в живом ему приходится считаться с необходимостью сохранять организм, так сказать, в рабочем состоянии. А тут-то терять уже нечего поэтому тема может оказаться перспективной. Полковник обратился к военному, который задал вопрос. — Валентин Сергеевич, вот и проверьте, пожалуйста, с коллегами. По результату доложитесь. Источники, где находились споры, вполне могли быть известны людям в давние времена и стать частью фольклора, — продолжила Света. — Так что почему нет? Пусть будет живая вода. — Имея текущий опыт, вы бы сами выпили эту воду? — спросил Свету Валентин Сергеевич. Если мы говорим про текущий опыт, то да, конечно. Но я не знаю, что будет со мной дальше. Интуитивно я чувствую, что ничего страшного быть не должно. Но кто знает. Поэтому про какие-либо рекомендации еще рано говорить. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Настолько, что словами передать сложно. Валентин Сергеевич поблагодарил девушку за обстоятельный ответ, встал из-за стола, взял графин и, аккуратно неся его перед собой, пошел к выходу. — Ну, теперь все трупы наши, — весело сказал полковник. — Валентин Сергеевич у нас человек исполнительный. Он с этим графином и правда в морг может слетать, если не остановить. Полковник хлопнул ладонью по столу и засмеялся. — Рендеринг закончился, — обратил на себя внимание Антон, который прохаживался все это время перед экраном взад-вперед, крутя в руках пульт, ожидая завершения обработки данных компьютером. Он взял со стола планшет и с него управлял картой, увеличивая или уменьшая изображение, перемещая фокус. Результат сейсморазведки, обработанный компьютером, представлял собой детализированную картинку подземных объектов. Отчетливо были видны фундаменты домов. Ученый повернул проекцию на вид сверху, и все увидели бывшую улицу села, ряды домов, хозяйственные постройки, остатки заборов, похороненные под землей, и колодцы». «Двадцать три двора», — сказал Юрка. «Значит, где-то в среднем человек двести, двести пятьдесят душ было, и все полегли в одночасье». «Трэш какой, да?» Юрка ткнул локтем сидящего рядом Владимира и кивнул на экран. «Предки ваши сотворили этот кошмар». «Сотворили, значит, надо было», — огрызнулся Владимир. «Посмотрим еще, чем у вас дело кончится. Может, еще сами атомную бомбу сюда сбросите». — Надо будет, сбросим, — включился в разговор полковник. — Не отвлекаемся. — Покажите озеро, — попросил Андрей. На экране возникло озеро, в центре которого был отчетливо виден камень, рядом с которым лежали еще два маленьких. — Размер камня можно понять? — осведомился полковник. — Примерно пять метров в диаметре, — ответил ученый. — И эта фитюлька нам весь мир раком поставила, — удивился полковник. «Эта фитюлька его, походу, и создала», — сказал Андрей. «Переместите, пожалуйста, на церковь, а затем кладбище». Картинка на экране переключилась на вид сверху. «Как-то мало», — буркнул Андрей себе под нос. «Чего мало?» — не понял профессор. «Могил. Тут сотни три всего, а жили очень давно, хоть село и не разрослось, умереть должно было больше. Да и умирали они, похоже, не своей смертью». — Отличный контроль популяции. Может, они в несколько слоев хоронили, как в Праге, на еврейском кладбище? Давайте вид повернем, — попросил полковник. Вид сменился. Стал отчетливо виден холм, на котором стояла церковь. В церкви имелся глубокий подвал, но ничего необычного на кладбище не увидели. Все могилы были однослойные. Ученый увеличил изображение одной из них, затем переместил картинку на подвал церкви. «А что это там?» – поинтересовался Сергей. «В земле, недалеко от церкви». «Где? Покажите, пожалуйста. Я ничего такого не вижу». Антон передал Сергею лазерную указку. Сергей показал на небольшое пятнышко недалеко от церковного подвала. «А, понял, вижу». Антон увеличил изображение. Посередине экрана возник продолговатый предмет. Картинка увеличивалась, но разрешение не позволяло получить больше деталей. «Мне кажется, это какой-то цилиндр, зарытый в землю. Что внутри, непонятно. Давайте отроем и посмотрим. Может, найдем что интересное? А пока вы откапываете эту штуку, мы делаем небольшой перерыв», – предложил полковник. «Но прежде чем разойдемся, давайте обсудим план действия на сегодня. Во-первых, необходимо поднять камни. Во-вторых, Валентин Сергеевич у нас занялся живой водой. Ждем, чем закончится. Надеюсь, обойдемся без зомби-апокалипсиса». «В-третьих, откапываем эту штуку», — он показал пальцем на экран. «У нас привязка к координатам есть? Сможем ее быстро найти?» «Да, конечно», — ответил Антон. «Сергей Дмитриевич», — полковник повернулся к сидящему рядом с ним майору. «Пошлите людей, пусть начинают копать яму и достанут нам этот объект». «Есть». «Я полечу в лабораторию», — сказал профессор, встав из-за стола. Здесь все уже понятно. Возьму пару побрикушек с камнем, проведу исследование и подготовлю все к вашему приезду. Плюс соберем информацию из блогосферы, СМИ и соцсетей на данный момент. Завтра дам сводку. До скорого. Профессор поклонился и вышел из шатра. Так, верните картинку на озеро, пожалуйста, попросил полковник. Я там кое-что знакомое увидел. Ну да, замечательно. Смотрите, дно озера устилает твердая порода. «Ваше утверждение насчет кратера?» — полковник повернулся к Светлане. «Видимо, верно. Видел такое в метеоритном кратере в Австралии. Путешествовали там с сыном. Порода спеклась при ударе. Образовала своего рода каменную чашу, которая и держала воду, видимо, очень долгое время. Особенно после того, как предки этих извергов, а он посмотрел на стражей, тут все засыпали. Но землетрясение не только устроило провал и вскрыло братскую могилу, но и привело к тому, что в чаше метеоритного кратера образовалась трещина, и этот ваш десерт с семенами чья просочился в грунт. «Вот», — полковник взял в руки лазерную каску. — «видите трещину? Увеличь, пожалуйста», — попросил он Антона. «Вот, точно трещина, и очень глубокая, как раз до водоносного слоя. А дальше все пошло в озеро через ключи, и не только в озеро». Там ведь озерцо, что было засыпано, тоже подземными ключами подпитывалось, не только дождями. Чуть ниже полосы, которая когда-то была берегом, видите, такие точки? Там, скорее всего, и будут ключи. Они пробили себе дорогу, и вода стекала по чаше кратера, накапливаясь в нем. Камень насыщал воду спорами, образовалась эта зеленая дрянь. М да, и сейчас все это вытекает в почву. «Могу ведь что-то еще, да?» Он обвел всех сияющим взором. Не вся слава молодежи, да людям в белых халатах. Так, кто будет камень этот доставать? Ждем технику, товарищ полковник. Из-за стола встал, оправляя китель, бритый наголо мужчина, лет сорока. Капитан, как поднимите камень и его осколки, выньте весь грунт, выкачите воду. Посмотрите, можно ли остановить приток воды из ключей и, конечно же, заделайте трещину. Просто влейте туда бетон сколько понадобится, и укрепите дно чаши кратера бетоном. Потом верните грунт назад, и надо думать, как это все законсервировать. Споры мы пока уничтожать не умеем, поэтому обеззараживание невозможно. Подумайте, пожалуйста, о вариантах. Вопросы есть? Никак нет, товарищ полковник. Действуйте. Есть. Капитан вышел из-за стола. Так, теперь, господа ученые. «Дмитрий Сергеевич, проблему относительно обеззараживания вы понимаете, и знаю, что над ней работаете. Просто прошу ускориться и предоставить нам средства для уничтожения спор или окончательное подтверждение факта невозможности сделать это». «Да, конечно». «Далее. Здесь ничего нельзя оставлять, чтобы такие вот...» — полковник кивнул на молодых людей. «Кладоискатели тут себе приключений не искали». Спланируйте работу, и чтобы дом за домом, могила за могилой, все выкопать, пометить, классифицировать и увести в хранилище. Археологов будем приглашать? Археологов-то зачем? – удивился полковник. – Чтобы все правильно сделать, оформить. Послушайте, берите вон экскаватор и выкапывайте. В нашем случае правильно – значит быстро, и чтобы ничего не осталось. Кости эти из ямы вот прямо экскаватором и выгребайте, и ямы не засыпайте чтобы всякие деятели, типа тех, что непонятно, как получают доступ к закрытым базам со снимками высокого разрешения, все прямо из космоса видели, ловить тут нечего. Чисто на будущее, если оно у нас с вами будет. Полковник вздохнул. Ладно, поработали мы тут славно и быстро. Хотя во многом благодаря этим вот молодым людям, полковник встал. Ну что ж, пойдемте посмотрим, что там выкопали. Думаю, самое время. Все встали из-за стола. Кладоискатели и стражи пошли вместе с полковником к выходу, ученые разошлись по своим рабочим местам. Так, полковник остановился по дороге к выходу и оглядел группу следующих за ним молодых людей и двоих стражей. «Вы пока отдохните в палатке и приглядите за своим, так сказать, коллегой», сказал он стражам. «Вы нам пока больше ничем помочь не сможете. Я с молодыми людьми поработаю. Девушек, кроме Светланы, я бы тоже с вами отправил» но боюсь и они не согласятся и молодые люди нервничать будут отдыхайте пока далее решим какую роль вы сможете сыграть в этом деле. полковник повернулся и пошел дальше он энергично открыл дверь и выйдя из шатра бодрым шагом направился к холму на котором находились останки церкви некоторое время все шли молча полковник что то напевал себе под нос возглавляя колонну я знаю почему там мертвецов мало вдруг произнес Сергей. «Они бессмертные были, и мы с вами теперь бессмертные. Потому и убивали. А убить нас можно только так». «Железная логика», сказала Света. «Но, видимо, была причина, по которой они это делали. Чем-то эти граждане с проломленными головами тот социум не устраивали. А вот чем нам и предстоит выяснить. Очень вероятно, что это имеет отношение к нашему непосредственному будущему». «Может, плотность населения регулировали?» – предположил Витя. «Как-то странно. Жили тут очень компактно, были бессмертные. Могли и через рождаемость регулировать», – ответил Сергей. «Интересно, а мы будем стареть», – вмешалась в разговор Марина. «Да, вот бы остаться вот как сейчас и жить вечно. Красота!» – сказала Юля. «Ну, кто о чем?» – съехидничал Юрка за что незамедлительно получил очередной подзатыльник от Юли. «Утешает, что те на кладбище прожили очень долгую жизнь», — вздохнул Андрей. «Но они старели», — он повернулся к Юле. «Значит, и мы состаримся в каком-то варианте». «Но все же, если отбросить классику ужасов, разобраться бы, почему чужак не может восстановить мозг». «Насчет долгой жизни ты, конечно, прав», — согласилась Светлана. А что касается мозга, я могу попробовать передать словами то, что приходит мне от камня, когда я обращаю внутренний взор на этот вопрос. «Будет очень интересно», — вмешался в разговор полковник. Он замедлился, и вся группа перешла с бодрого галопа на неспешный прогулочный шаг. Света ненадолго задумалась, собираясь с мыслями. «Сразу хочу предупредить, что имеющийся у меня словарный запас, да и, возможно, вообще наш язык, «Не позволяют правильно передать те инсайты, что я переживаю, общаясь с камнем. Вы скоро поймете, о чем я». Она посмотрела на идущих рядом молодых людей. «Поэтому может получиться чуть грубовато, но я попробую». «А чем плох наш великий и могучий?» – спросил полковник. «Ну, в нашей культуре не было принято погружаться в такие абстракции, вот и нет вокабулярия». «Да у нас только и делали, как мне кажется, что о душе рассуждали на все лады», — удивился полковник. «Тут немного другое. Вот в санскрите или у китайцев такие конструкции, скорее всего, есть, а у нас нет. Но не суть. Давайте к теме вернемся». У мозга есть как бы две функции. Он обрабатывает сигналы, поступающие от органов чувств, и оцифровывает их, рисуя нам мир, как тот рендер, что, получив сигналы с датчиков сейсморазведки, нарисовал нам подземный мир села. Процессы в мозгу, конечно, посложнее, там добавляется и предыдущий опыт, и текущее состояние человека. Но если грубо, то все так. Никакой объективной реальности вокруг нас не существует, есть процесс интерпретации, обработки сигналов, создающий как бы окружающий нас мир. Если этот мир на самом деле или нет, совершенно не важно в контексте отсутствия возможности это проверить. И не надо закрывать глаза и пинать ногами камни, пытаясь доказать обратное. Мозг управляет нашим поведением, принимает решения. Потом эти решения объясняет наше сознание, и появляется иллюзия личности. Ну, то, что мы зовем собой. Это та половина функции мозга, с которой работают нейрофизиологи и прочие специалисты по мозгу. Вторая – это функция коннектора. Через мозг и ЦНС в целом в наше тело поступает энергия, которая нами движет. Через нее мозг делает нас частью той силы, что создает все вокруг. Именно она позволяет мне чувствовать камень и общаться с ним, и именно через эту функцию мозга мы и получаем доступ к различным инсайтам, джанам и нирване. Так вот, споры, попав в тело, цепляются к каналам передачи энергии, и начинают эти каналы менять, они становятся ими, точнее замещают их и идут к мозгу. Споры уже пропали, остается только новая, созданная чужаком нервная ткань, и если мозг уничтожить, то тело отключается от источника энергии. Важна целостность всей инфраструктуры, если ее центральный узел разбить, то основа, что поддерживает, а точнее создает жизнь тела и помимо всего прочего мир в котором оно живет, разрушается. Природа смерти в этом контексте становится поистине восхитительной. Света остановилась и перевела дух. Глаза горели, щеки налились румянцем. Вот и все. Она оглядела стоявших перед ней молодых людей и полковника, который выглядел слегка растерянно. — Ты что несешь? — тихо спросил он. — Восхитительная природа смерти? Это как так? Полковник внимательно смотрел на свету. «Потенциально тело может жить вечно. Это зависит именно от правильного баланса энергии. Но по какой-то причине наше тело убивает себя. Причем тут так изуверски все устроено, что убиваем-то себя мы сами. А все эти истории про клетки уже вторичны». «Сами себя?» «Да, постепенно, как бы закручиваем гайки, пока, наконец, не делаем последний оборот». Света шла, задумчиво глядя себе под ноги. «В «Сам момент смерти!» — голос Светы дрожал. Она говорила все тише и тише. «Мозг делает нечто вроде мертвой петли и перестает создавать этот мир и тело, в котором он сам находится. При этом нет ни смерти, ни умершего. Просто конкретный организм перестает существовать. Мы поистине, обезьяны с гранатами, которые используют ее для колки орехов, иногда вынимая предохранительную чеку, чтобы поковыряться в зубах, и потом не всегда удачно вставляя ее обратно. — Удачная метафора, — сказал полковник и крякнул от смеха. — Ваша теория близка к тому, чем занимается профессор. Природа реальности... Различные проявления слабо развитых у обычного человека способностей, а уж вопросы бессмертия, у нас на повестке последние лет двадцать по заказу уважаемых людей. Ну вот мы и пришли, — полковник ускорил шаг. На склоне холма была вырыта глубокая яма, рядом с которой на куче выкопанной земли лежал цилиндр темно-серого цвета с запаянными концами. — Ну и что тут у нас? — поинтересовался полковник. Он присел на корточки перед цилиндром, осматривая его. «Свинцовый?» «Да, товарищ полковник», — ответил военный, стоявший рядом. «Давайте его в лабораторию. Просветим и вскроем». Полковник встал. «Сделано людьми. Свинцовая капсула. Скорее всего, какое-нибудь письмо. Вряд ли что-то другое. Все дерьмо, что здесь могло случиться, уже произошло. Не представляю, что еще можно добавить. Пойдемте», — сказал он, обращаясь к молодым людям. «Займем лучшие места в лаборатории». Они спустились с холма и пошли в сторону шатра лаборатории. «Так, пока идем, давайте продолжим нашу беседу. Меня заинтересовало ваше замечание, что, по сути, умирать некому. Это как так?» «Да, с учетом природы, происходящего с нами», – спокойно ответила Света. «Значит, смерть есть закономерный результат внутренних процессов, происходящих в нервной системе, управляемой мозгом». Несмотря на то, что технически у нас есть возможность жить неограниченное время, по какой-то причине наш собственный мозг инициирует это самое отключение, переставая обслуживать процесс. После этого знаменательного события прекращается работа тела, начинается распад и перестает существовать конкретная личность. С личностью сложнее всего, но я не хочу сейчас это обсуждать, мы можем уйти в жуткие дебри. Я ситуацию вижу, чувствую и понимаю, но облечь ее в слова для меня очень непросто. Если упростить, то мозг есть своего рода дверь. Он создает тело вокруг своей инфраструктуры, ЦНС. А вот камень очень похожей природы. Он тоже дверь. Дверь? Полковник удивленно поднял брови. Функционально – да. Другого слова не подберу. Коннектор. также подходит проводник. Через мозг, равно как и через камень, идет определенная энергия, излучение, которое создает видимые нами эффекты. Камень – не автономный предмет, упавший к нам с неба и принесший на себе споры жизни. Его появление в нашем мире, хоть и сопровождалось фейерверком, последствия которого в виде кратера мы видим здесь, но не было именно падением. Когда в определенном месте, в определенное время, во Вселенной возникают условия, которые делают возможным некое событие, оно происходит, потому что основным законом Вселенной является гармония. Камень появился здесь, так как это было необходимо. Мозг появляется, потому что это необходимо. Это правильно и по-другому просто нельзя. А далее вокруг него выстраивается инфраструктура, которую мы называем собой сначала тело, потом все сопутствующее. Но зачем мозг убивает нас, я не могу понять. Он нас не убивает. Я действительно подобрала наиболее подходящую метафору мартышки с гранатой. Убиваем себя, мы сами. Природой нам дан очень мощный инструмент, которым мы очень ограниченно пользуемся, а часть возможностей странным образом извращаем. Результат этой деятельности называется Homo sapiens, хотя разумного в нем мало так как природу свою он осознает очень слабо, а пользоваться ею правильно не умеет. Я ни в коем случае не имею в виду эти пресловутые проценты, на которые мы используем мозг и прочий бред. Просто есть возможности, которые мы не развиваем, потому что растем в среде, не предусматривающей их развитие. Так сложилось, намеренно или случайно, но людей растят в мире, в котором эти способности не нужны и все, их негде применить. Часть способностей чуть ли не обожествляют, например, способность быстро считать, способность думать. Но способность чувствовать силу, создающую наше тело, управлять ею, мы не развиваем, хоть она и есть у каждого из нас. Наша психика – это такой трэш и угар, что когда видишь всю картинку, становится и смешно, и страшно одновременно. В общем, жизнь всегда создает смерть. Это часть естественного процесса. У всех видов это гармоничное развитие, которое более-менее ровно ведет живое существо из точки А в точку Б. А у человека за рулем мартышка с гранатой, поэтому в большинстве случаев его путь из неизвестного места в могилу достаточно извилист, но в конце концов дверь все же закрывается. Знаете, история, конечно, очень странная. Но у меня работа такая, часто приходится сталкиваться с тем, что секунду назад считали невозможным. Представить себе, каким образом вы эту информацию получаете, могу, поэтому не отметаю, как бред. Все сказанное – просто старые песни о главном, которые на разный лад и на различных языках нам сообщают гуру и пророки всех мастей. Но про камень интересно. Он, значит, тоже дверь. Как так?» Мы видим его как черный камень с прикольными золотыми искорками внутри. Это просто результат оцифровки, поступивших сигналов мозгом, приправленной предыдущим опытом нашего восприятия. Да, получился камень. Увидеть, что это на самом деле во всей красе, мы не можем. Нет соответствующего опыта. Я сейчас что-то такое чувствую, местами вижу, но размыто. «Через какое-то время увижу ясно, я в этом уверена, и тогда смогу вам более подробно рассказать», — Светлана улыбнулась. «Знаешь, Свет, для меня вопрос о том, стоит ли допускать тебя до этого знания, является одним из самых мучительных с того момента, как ты начала взахлеб рассказывать эти вещи. Не стоит ли прямо сейчас упаковать тебя в нежную и ласковую кому и закрыть этот вопрос? Ты как думаешь? Понимаешь ведь, о чем я?» «Конечно, понимаю», — Света вздохнула. «Я по понятным причинам в кому не хочу. То, что со мной происходит сейчас, вызывает у меня только положительные эмоции и желание двигаться дальше. Я как будто стою на высокой горе в начале длинного и крутого спуска. У меня и дух захватывает от ужаса, и сердце разрывается от радости предвкушения полета. Сейчас я искренне говорю вам, что моя мотивация...» Помочь разобраться, решить проблемы, которые создала утечка чужака. Ручаться, что дальнейшие изменения моего тела, в свою очередь, не изменят мое отношение, я не буду. Света посмотрела полковнику в глаза. Вот и я о том. Давайте пока оставим все как есть. Я рискну и, надеюсь, не пожалею. Сам себя чувствую мартышкой с гранатой. Но в моем случае граната — это вы. У полковника зазвонил телефон. Он принял вызов. «Да, мы скоро будем». «Нет, ждите, без меня не начинать». «Пойдемте», обратился он к группе. «Цилиндр уже просветили. Похоже, я был прав. Нас ждут на вскрытие». Все ускорили шаг и вскоре дошли до лаборатории. Войдя, полковник уверенно проследовал к двери в конце коридора и открыл ее электронным ключом. Внутри их ожидала группа белых халатов и двое военных. Одна часть комнаты представляла собой обычную лабораторию, вторая была отгорожена прозрачным и толстым стеклом. Там также располагались столы, как и в открытой части, оборудование, мощные вытяжки и две стеклянные цилиндрические камеры. Для работы с образцами в их бока были встроены перчатки из толстой резины, в которые стоящий снаружи лаборант в костюме биозащиты в этот момент вставлял руки. «Открывайте», — приказал полковник. «Валер, открой цилиндр!» – скомандовал в рацию один из ученых. Все смотрели на экран, что размещался на столе перед стеклянной стеной. На экран выводилось изображение из стеклянной камеры. Руки в резиновых перчатках взяли цилиндр и закрепили в тиски. Взяли пилу и начали медленно спиливать крышку, аккуратно по шву спайки. Мягкий металл легко поддавался, и вскоре крышку срезали полностью. Лаборант ослабил тиски, потом обеими руками взял цилиндр и наклонил его. Оттуда выпал рулон свернутой бумаги. «Токсинов нет, ничего опасного не наблюдаю», — один из белых халатов посмотрел на цифры на том же экране. «Можно открыть и аккуратно поработать с документом. Я вижу дату вверху. Ноябрь 1838 года. Штука старая, в таких перчатках с ней работать невозможно». «Если безопасно, то открывайте и давайте читать», — сказал полковник. «Хотя я могу сразу сказать, там будут слюни и сопли местных помещиков-убивцев, оправдания и рассказы о местных ужасах. Расставим все точки над «и». Узнаем, что тут тогда случилось». Ученые поспешили забрать документы у лаборанта в защитном костюме. Несмотря на то, что сохранились они хорошо, работать с ними было крайне неудобно. Они пыхтели, пытаясь распрямить рулон и прижать его двумя книгами, но бумага упорно сворачивалась. «Что вы творите? С рукописями так не работают! Хоть бумага на редкость крепкая, но даже ее так можно убить!» Андрей всплеснул руками. «У вас есть инструментарий для работы с архивными документами?» «Нет», — пролепетал растерянно один из ученых. Парень в майке с Симпсоном под белым халатом. «Если есть сканер, я могу поработать» а затем прогоним через Плутоса, переведем на нормальный язык и почитаем. На нормальный язык, удивился полковник. Насколько я успел заметить, текст на русском. Язык в те времена был другой, читать подчас нереально тяжело, а тут страниц 30 текста, пояснил Андрей. Понял, яти, херати, офигеешь, разбирати. Полковник засмеялся, крутанулся на стуле, встал с него и пошел к выходу. Как закончите, идите в командный шатер. Там на большом экране почитаем. А я пока пойду поработаю», – сказал полковник и вышел из лаборатории. «Где у вас сканер?» – осведомился Андрей. «Пойдемте, я вас провожу», – ответил парень в майке с Симпсоном. «Серег, Юр, пойдемте, поможете», – попросил Андрей. «А мы с вами?» – поинтересовалась Марина. «Нет, не надо. Толпиться смысла нет, а они мне уже не раз помогали. Знают, как с документами работать». «Подождите нас, пожалуйста, снаружи. Это не займет много времени». И Андрей с двумя друзьями направился вслед за парнем, что аккуратно нес рукопись, держа ее перед собой и вышагивая, как птица-секретарь. Сходство с птицей усиливалось его странной прической. «А у вас что, нет дресс-кода?» – спросил его Сергей. «Вы о чем?» – удивился парень. «Ну, майка твоя, прическа. У нас не в каждом офисе такое можно» а тут у вас вроде серьезная контора». «А, понял», – парень улыбнулся. «Начальство не против, в разумных пределах, конечно, помогает снять стресс. А вот мы и пришли». Он открыл дверь своей ключ-картой и пропустил парней в лабораторию. Войдя, они огляделись. Помещение было больше похоже на офис, чем на лабораторию. Ряды столов с компьютерами, почти все выключенные. За одним из столов Сидел рыжеволосый парень в белом халате и раскладывал пасьянс на компьютере. Он оглянулся на вошедших. «Саш, помоги, пожалуйста, парням отсканировать рукопись. Приказ полковника. Хорошо?» «Ага, без проблем». Лаборант включил сканер, а на компьютере запустил программу сканирования. «Дерзайте!» Он сделал приглашающий жест рукой. Андрей сел за стол. Юрка с Сергеем аккуратно разобрали рукопись на листы, Разложили на столе. Мне нужны матерчатые перчатки, если есть, попросил Андрей. Да, конечно. Рыжий сходил к стеллажам в другом конце лаборатории и вернулся с тремя парами белых матерчатых перчаток в руках. Держите. Ну что ж, поехали. Андрей запустил сканирование. Аккуратно, лист за листом, друзья отсканировали каждую страницу, бережно прижимая их тяжелым стеклом, которое Юрка нашел в лаборатории. Когда процесс был завершен, Юрка, сидевший за компом, удовлетворенно потянулся. — Тридцать четыре страницы. Некислая исповедь. Наболела, видать, у людей, — произнес он. — А ты замочи столько народу. Может, и больше напишешь, — засмеялся Сергей. — Может, и замочу. То ли еще будет, — весело ответил Юрка и подмигнул лаборанту. — Ладно, пойдем к командирам. Юрка хлопнул ладонью по столу и резко встал. — Подожди, надо же на перевод загрузить, — сказал Сергей. — А куда вы собрались это грузить? — осведомился лаборант, кивая на монитор. — В облако, где Плутос стоит. — Какой Плутус? Какое облако? Вы что, офигели? Лаборант попытался прорваться к компу. — А что, инета нет? — спросил Юрка, с видом наивного ребенка, преграждая ему путь. — Есть, но нельзя в облако ничего выгружать. — Кто сказал? — Протокол запрещает. С отчаянием, глядя на экран монитора, поверх Юркиного плеча, воскликнул лаборант. «А зачем тогда тут и нет есть?» – недоумевал Юрка. «Необходим для поиска и работы. Выход через служебный VPN. Но выгружать нельзя ничего наружу. Вот и нам для работы. Слушай, не парься ты. Облако на Яндексе, не на Амазоне каком-нибудь. Удалите потом, а у нас время жмет», – успокаивал парня Андрей, загружая файл с отсканированным документом в Плутус. Дождавшись завершения загрузки, он запустил процесс распознавания и перевода. «Пойдемте, пока дойдем, он как раз и закончит». Лаборант остался на месте. Он растерянно смотрел на монитор, наблюдая, как продвигается индикатор обработки данных. «У него в натуре шаблон порвало в клочья», — шепнул Юрка Сергею. «Эй, братан, ты либо с нами, либо дай карточку на выход и сиди сколько хочешь, медитируй», — сказал он. Лаборант очнулся и открыл парням дверь. Пойдемте посмотрим, что скажет на это полковник, пробормотал он. Они вышли из шатра и вместе с ожидавшими их у входа девушками и Витей отправились в командный шатер. Войдя внутрь, друзья направились к столу перед экраном, где полковник что-то рассказывал сидящим рядом с ним белым халатом, увлеченно размахивая руками и смеясь. Уникальный мужик! С уважением произнес Юрка. Зачетный. Вообще не унывает. Тут вокруг Апокалипсис разворачивается, а он анекдоты по ходу травит. Нус, какие новости? Повернулся полковник, заметив парней. Мы уже тут заскучали. Незаметно, Юрка улыбнулся. Да, старался как мог развеять панический настрой среди коллег. Тут есть ряд людей, которые настоятельно рекомендуют вас как минимум посадить под замок. Полковник оглянулся на коллег. Я правду говорю. «Да, правду», – нервно ответил Дмитрий Сергеевич. «Не вижу никаких причин скрывать свое мнение о необходимых действиях над объектами. Мы и так все протоколы уже нарушили», – закончил он и поправил галстук. «Объектами?» – удивился Юрка. «Ну, то есть вами. А я вот стараюсь на живых примерах пояснить, что для наиболее эффективного выполнения поставленной нам задачи, с учетом сроков и ее критичности для безопасности нашей страны, а может и для всего мира, «Требуется вас держать в сознании», — пояснил полковник. «Потому что я считаю, что пользы от этих парней не меньше, чем от вас», — отчеканил он, глядя на Дмитрия Сергеевича. «И я тоже не считаю необходимым скрывать свое мнение. Никаких протоколов на такие ситуации нет и быть не может. Мы обычные пандемии-то остановить не можем. Для подобных ситуаций не существует никаких мер защиты и способов реакции». Единственный протокол в таких случаях предельно прост – всеми силами поддерживать у граждан уверенность в том, что все хорошо, и правительство знает, что делать, даже когда покойников уже грузят в самосвалы, стоящие в каждом дворе. В то время как это самое правительство сидит, обосравшись по самые уши в говне, и думает только об одном – чтобы вера у людей не пропала. Иначе люди раскопают это говно, в которое они зарылись – «И повесят их всех к херам собачьим, как у нас принято. Понятно?» Полковник стукнул кулаком по столу. «Да», — ответил слегка опешивший Дмитрий Сергеевич. Полковник выпрямился и, оглядев притихшую аудиторию, уже спокойно сказал. «Мы сейчас находимся в ситуации, которая характеризуется в нашем языке простым и емким словом. Пиздец. Ковид по сравнению с происходящим даже рядом не стоял». Я, отвечая за данную операцию, буду использовать все доступные мне средства и методы для решения проблемы. А хвосты, если надо будет, мы потом подчистим, не впервой. Поэтому последний раз спрашиваю у находящихся за этим столом, мы будем занудствовать и тыкать протоколами или будем искать нестандартные решения, срезать углы и пытаться решить проблему? В повисшей в лаборатории тишине раздался звуковой сигнал. Сергей вынул телефон из кармана. «Фига себе, связь появилась!» – удивился он. «Парсинг рукописи закончился. Можно почитать документы». «Мы тебе что, пещерные люди, что ли?» «Конечно, связь появилась!» – фыркнул полковник и посмотрел на сидящих за столом. «А почему у них мобилы не отобрали? Кто мне тут протокол поминал Давича, а?» Полковник медленно повернулся к Дмитрию Сергеевичу, который стремительно терял здоровый цвет лица. «Сдайте мобилы от греха», – спокойно попросил он молодых людей. Те достали мобильные телефоны и положили на стол. У всех, кроме Сергея, они были выключены. «Так, показывайте книгу», – нетерпеливо проговорил полковник. «Мне нужен терминал с доступом в интернет», – сказал Сергей. «Интернет? У нас что, тут есть компы с доступом в интернет?» Полковник посмотрел на Антона, отвечавшего за лабораторный комплекс. — Да, коллегам надо для поиска. Без него как без рук, — промямлил тот. — Как без рук, говоришь? — гневно спросил полковник. — Будет тебе без рук. Сергей вопросительно глянул на Антона. Тот молча кивнул на терминал, что был вмонтирован в стол. Сергей быстро застучал пальцами по сенсорному экрану. В интерфейсе Плутуса он нашел обработанный документ, удалил исходник, открыл записи и вывел их на экран. — Мы готовы, — сказал Сергей, повернувшись к полковнику. — Я могу запустить читалку. У нее божественный голос. Его образец мы взяли у одной питерской проститутки, что подрабатывает сексом по телефону. Получилось просто отлично. Обычно мужскую аудиторию пробирает. — Давай, — пробормотал полковник. Он вытянул ноги, скрестил руки на груди, расслабился, приготовившись слушать. — А зовут как? — Кого? — Девку эту. «Диана», — вмешался Юрка, — «известная в узких кругах личность, сценический псевдоним, настоящего имени не знаем». «Пусть будет Диана, лишь бы человек хороший, запускай уже», полковник махнул рукой. Сергей включил воспроизведение текста, в правом верхнем углу экрана появилась анимированная трехмерная голова девушки, поле для текста окрасилось в черный цвет. Строки возникали на черном фоне, будто выжигаемые огнем, и оставались тлеть, подобно углем в костре. Выглядело потрясающе. На визуализацию они убили времени не меньше, чем на саму программу, но оно того стоило. Особенно впечатлял голос. Живой, глубокий, с хрипотцой, причем нейронная сеть великолепно воспроизводила интонации и даже дыхание. То, что читал голос настолько резко контрастировала с его ярко выраженной сексуальностью, что вызывало у слушающих смешанные чувства.